Глава 11. Я не мог оставить здесь Вика, особенно после того, как увидел, как здесь с ним обходятся. За то, что он сюда попал, я чувствовал и свою ответственность. Да, бабка Фрайда виновата, что привела его в варган, но мне неизвестно, как сложилась его судьба в прошлой жизни. Наверняка точно так же, просто я этого не знал. Не успел я пройти и полпути, как начальник резко развернулся, уставил на меня недовольный взгляд, предусмотрительно напрячься за спинами своих подчинённых, очевидно решив, что нам что-то не понравилось. "Деньги не верну", сразу говорю, грубо начал он, стоило мне только приблизиться. "Я не за этим. Хочу забрать ещё одного". "Да?" озадаченно уставился на меня начальник, того оборотня, которого только что отвели в лазарет. Назар Герасимович глубоко призадумался. И чем больше думал, тем мрачней становилось его лицо, сильнее сдвигались брови к переносице и недовольно изгибались губы. "Нет, оборотня нельзя", категорично заявил он. "С него нельзя снимать ошейник, а мне бы пришлось это сделать. Если бы его привалило в каминаломне, он может обернуться в любой миг без него". Вы, господин, сильно молоды и потому не знаете, насколько опасны эти твари. Даже не просите. Всё ответственность беру на себя. Назар Герасимович ранично усмехнулся и закачал головой. Сколько? холодно спросил я, доставая кошелёк. Всего секунду он сомневался, а после сказал: "Ошейник очень дорогой артефакт. Такой у нас каждый на учёте. Оборотни тоже". Если пропадёт, начнутся проверки, а там выяснится, что и пропали ещё трое. Мне за такое голову снимут. Нет, даже не просите. Его могу отдать только мёртвым, если желаете. И только после проверки, но иначе никак. Мёртвым он мне не нужен. Вам придётся уйти. заявил он, решительно развернувшись, и зашагал прочь. Я дам за него 50, крикнул я вслед, решив в последний раз сыграть на алчности начальника. Если лазейка всё же есть, он от такой суммы не сможет отказаться. Начальник запнулся, повернул ко мне только голову и твёрдым тоном сказал: "Нет, это слишком опасно. Да его же всё равно здесь убьют", крикнул я. "Я его видел только что, на нём места живого нет. Скажи, что сбежал с ними шашенник и больше никогда нас не увидишь. Обратно нигде не всплывёт. Я за это ручаюсь". Ручается он, Нехорошо засмеялся начальник, развернулся и зашагал ко мне с таким решительным и злым видом, словно бы собирался ударить. Я на всякий случай приготовился бить в ответ. Почувствовал внимательный холодный взгляд Косея, который не сводил взгляда с Назара Герасимовича. Не издумывая вмешиваться, велел я ему: "А кто ты такой вообще?" Дерзко начал Назар Герасимович: "Почему я должен тебе верить?" Может ты радовой чердее поклянёшься на роду? Я, конечно же, понимал, что он делает. Желает ую дать моё имя и таким образом себя обезопасить, но этого я категорически делать не мог. Когда здесь начнутся проверки, этот миг выдаст и моё имя, и имена тех, кого я купил ради возможности послабления приговора. "Как я и думал", недовольно усмехнулся начальник. Очередные тёмные сектанты. «За оборотня поди, ваш чернобог вам силы даст поболее!» «Проваливайте, пока я еще добрый!» Дальше разговаривать было бесполезно. Поднимать переполох не стоило, это привлечет только лишнее внимание, а нам нужно, чтобы все прошло тихо и гладко. «Ты сможешь помочь?» Мысленно обратился я к Косею. Он в этот миг задумчиво осматривал лазарет. «Ты же сам запретил мне вмешиваться!» Изобразил он удивление. «Говорил там что-то про защиту от ментального вмешательства?» «Да, говорил. Но это ведь не единственный способ его забрать. Деньгами я вряд ли смогу решить». «Эх, рано я с тебя взял последнее желание», – мрачно сказал Косей. Он уже наверняка прочитал мои мысли и понял, что я собирался делать. Пока мы общались, Назар Герасимович продолжал сверлить меня взглядом, явно желая, чтобы я поскорее убрался». И чем дольше он ждал, тем больше терял терпения. Мы уходим, спокойно сказал я, разворачиваясь к выходу. И лучше больше не возвращайтесь, угрожающе бросил мне в спину начальник. Но я уже потерял к нему всякий интерес. Мне хватит получаса, чтобы убить всех, кто нас видел, спокойно сообщил Косей. Не нужно убивать никого, сказал я. Мы сделаем всё правильно и без лишних жертв и шумихи. В то время, как мы вышли за территорию поселения Катаржан, уже уснувших преступников вынесли за забор, а нам с Коссеем предстояло перенести их в тетраход. Мы переносили их вдвоём, чтобы охранники с вышки не видели, как Коссей носит их в одиночку. Сил у него было достаточно, чтобы всех троих махом отнести, но мы продолжали изображать нормальных. Пока носили, я продумывал план освобождения Вика и вытащить его отсюда на самом деле пол беды потому что куда сложнее с ним будет после. Ему нужен медальон, запирающий проклятие оборотня внутри навсегда, подобье того ошейника, что он носит сейчас. А подобные медальоны довольно дорогие. Именно поэтому ромалы с проклятием оборотня так часто оказываются в подобных местах или не доживают до совершеннолетия. У кочевого народа попросту нет денег на такой артефакт. Дальше тоже не совсем ясно, как быть. Если просто отпустить, то его очень быстро найдут и уже не отправят обратно. А наверняка казнят. Узнать, куда ушёл табор и отправить его в семью тоже опасно. Сбежавшего оборотня наверняка будут искать в первую очередь там. Самый разумный вариант найти алхимика-хирурга, изменить его внешность, сделать новые документы и артефакт. Да, всё это провернуть много мороки и весьма дорого. Но у меня, к счастью, после того, как Григанский выплатит компенсацию, денег будет предостаточно. Пусть даже мне придётся потратить всю сумму, чтобы спасти брата, я это сделаю. Я его здесь встретил не просто так. Судьба буквально давала мне шансы исправить ошибки. Спасти Вика, а заодно и свою совесть. Но все нюансы я буду обдумывать после. Сейчас же главное освободить его. Мы отъехали с Косем довольно далеко. Настолько, чтобы со смотровых вышек нельзя было увидеть тетраход. Заехали в ближайшую рощу и замаскировали транспорт ветками. Хотя вряд ли в этих местах можно наткнуться на кого-то. Спящих преступников на всякий случай связали и оставили в тетраходе. И как только стемнело, я обернулся в волка, и мы отправились обратно к поселению Катаржан. Весь мой план был основан на способности косея быть невидимым для чар, а учитывая его скорость, Он и сам становился практически невидимкой. Моя же миссия отвлекать внимание и сделать всё так, чтобы охрана решила, что я Вика. Да, главный удар я беру на себя, потому что котей, как я уже выяснил, может похитить Вика так, что этого никто не заметит. Артефакты на ограде его не обнаружат. Он с лёгкостью через него перемахнёт. Охрана также не сможет его увидеть. К тому же сам лазарет, который не очень-то и охраняют, находится довольно близко к забору. Но самого посещения недостаточно. Конечно же, начальник и его подчинённые сразу вспомнят о том, как мы хотели забрать Вика, и в первую очередь подумают на нас. Поэтому нужно выставить всё так, чтобы они решили, словно он сбежал сам из-за неисправности артефакта ошейника. Самым сложным будет мне самому войти внутренне замеченным. Косея перед уходом сделает для меня дыру в заборе, чтобы я мог войти. Также он сломает и сигнальные артефакты. Но до самого забора ещё нужно как-то добраться. Местность здесь каменистая и прятаться особо негде. На подходе меня будет прекрасно видно со смотровых вышек. Первое, что сделает охрана, увидев огромного волка, откроет огонь. Артефакт щит сдержит удары, но я не уверен, что смогу сдержать волка, когда он почувствует боль, учитывая ослабшую силу. А я рассчитывал обойтись без жертв, лишь только немного напугать охрану. Но и здесь я нашёл выход. Косее обесточит ту часть забора, через которую я войду. А другую на противоположном конце он активирует. Сработают сигналы, и всеобщее внимание будет обращено к зоне с обратной стороны, и в тот же миг я войду. Косей ушёл, буквально растворившись в воздухе. Такая скорость у него была, что никакой артефакт Морака не нужен. Он попросту слился с тьмой. Я подождал несколько минут, а после крадучись направился к тому месту, где Косей должен обезвредить артефакты обнаружения. Крадучись, перебегая от камня к камню, Я подходил всё ближе. Яркий луч аэрофонарей на смотровых вышках время от времени проносился рядом, но я успевал от него ускользнуть. Я был ещё достаточно далеко, но чем ближе, тем ярче освещение и тем сложнее мне было прятаться. Одно радовало, волк не противился, был спокоен и не мешал. Противный утробный сигнальный гул раздался внезапно, несмотря на то, что я только его и ждал. Он напугал волка, И тот запротивился бежать в эпицентр пугающего звука. Пришлось приложить немало усилий воли, чтобы забрать у него контроль. Все фонарики, как я и предполагал, устремились туда, где ярко-красно вспыхивали артефакты-маячки. Но очень скоро охранники поймут, что там никого нет. Я рванул вперёд. Дополнительные фонари поочерёдно начали вспыхивать вдоль забора, всё быстрее и быстрее приближаясь к той дыре, через которую мне нужно пройти. Кейси и Вика по-хорошему к этому времени уже здесь быть не должно. Мы договорились, что ждать он меня будет у тетрахода. Забор был уже совсем близко, когда охрана наконец поняла, что там, где сработали сигнальные артефакты, никого нет. Теперь ойрофанари размером с луну на небе, но куда ярче хаотично бегали по округе внутри поселения и по скалам. Кейси сделал всё аккуратно, он даже забор не повредил, а сделал глубокий подкоп под ним. Я нырнул в яму за миг до того, как один из лучей скользнет по мне. Оказавшись внутри, я рванул к лазарету. Все должно выглядеть так, словно я выскочил из него. У дверей стоял тощий охранник. И, к счастью, смотрел вовсе не на меня, а туда, где что-то кричали свыше к охраннике, пытаясь перекричать грохочущий эхом сигнал. Никто из охранников даже не заметил, как у них из-под носа увели заключенного. Знал бы изначально, что так можно, так бы и поступили. И деньги бы сберегли, и лицами бы не светили. Правда, тогда у нас бы не хватило времени узнать, кто именно из преступников заслужил стать кормом для вурда, потому что пришлось бы хватать первых попавшихся. Да и о том, что Вика здесь, я тоже вряд ли бы узнал. Я обошел лазарет с обратной стороны. Влез в приоткрытое косеем окно и осторожно вошел в уже знакомое помещение с койками. Косей сработал чисто. Магические цепи, которые сковывали Вика, разорванными лежали на полу. На них, конечно же, не тратили много чар, как, например, на цепь, которая сдерживала Сирина. Поэтому Косей с ним разобрался без труда. Здесь же был и ошейник, запирающий проклятие оборотня. Он порванный покоился на кровати. Грязными лохмотьями валялась на полу изорванная, окровавленная одежда Вика. Об этом я Косея не просил, он сам догадался, что при обращении одежда бы не уцелела. Мысленно похвалив Урда за смекалку, я стянул зубами с кровати ошейник артефакт. Корошенько его погрызы и выплюнул, чтобы выглядело так, словно сам оборотень его перегрыз. Теперь пора было начинать представление. Пока охрана не увидела подкоп, иначе я попросту лишусь пути к отступлению. Сбив с ног охранника, я рванул в центр поляны охранного сектора, накинулся на первого попавшегося охранника, грызнув того за руку. Не сильно укусил, но до крови. Перепуганный до смерти мужик заорал что есть мочи и бросился на утёк, позабыв, что у него есть оружие. О, оборотень! Зарали сверху, и следом за криками со смотровых вышек раздались выстрелы. Несколько пуль больно ударили в бок, но благодаря амулету щиту не ранили, а по ощущениям было словно кто-то сильно ткнул острой палкой в бок. Внимание я привлёк. Теперь нужно уходить, пока в ход не пошло более сильное оружие чародейское. Вслед мне доносились выстрелы. Кто-то из охранников швырнул огненный шар, но довольно слабый, чтобы ранить меня. Катаржан не охраняли боевые чародеи. А у простых охранников сил не хватит, чтобы полноценно атаковать. Быстро я добрался до подкопа, сделал вид, что сиди на откапываю землю, поднимая и разбрасывая позади себя сырую почву. Он уходит. Артефакты не работают, раздавался позади командный тон Назара Герасимовича. "Бегом за чародейской клетью, окружайте оборотня со всех сторон. Стрелять в меня не прекращали." Но так как я наполовину был уже в яме, а их обзор был ограничен, большинство выстрелов летело в металлический забор или в землю. Дожидаться, когда меня изловят, накинув чародейскую сетку, я, конечно же, не стал. Как только услышал скрежет отпирающегося засова на главных воротах, так тут же рванул. В меня полетела усиленная очередь из выстрелов. Выстрелы частенько достигали цели. Иногда от силы удара я спотыкался и катился кубарем по склону. Но вскоре поднимался на ноги и продолжал бежать. Крики и нестихающий ор сигнального тромбона всё удалялись и удалялись. Наверняка за мной уже поднимают погоню. Через полчаса, когда поймут, что я скрылся, поднимут на уши всех защитников прилегающих городов. Они, конечно же, не подумают, что на мне артефакт щит. Наверняка решат, что не единожды меня подстрелили и будут искать по окрестностям раненого или мёртвого оборотня, считая, что далеко я не мог убежать. И это даст нам фору. К тому времени мы спокойно уедем отсюда. Путь обратно я нашел быстро. Уже приближаясь, я ощутил явный звериный запах оборотня. Сначала даже было решил, что Вика сбежал от косея, обернувшись волком. Но едва ли бы в урт ему позволил. Я оказался прав. Вика в звериной шкуре стоял на месте и жалобно скулил. «Как вижу, у тебя все вышло», — холодно сообщил косей. Я не стал спрашивать, что с Викой и почему он в звериной шкуре. Учитывая, как сильно он был избит, оборотничество единственный способ быстро залечить раны. И также было ясно и без слов, что зверь ещё не сбежал только потому, что Кассио его подчинил и теперь полностью контролирует сознание. Несколько минут боли, и я вернул себе человеческий облик. Ещё минута на то, чтобы одеться. Его тоже нужно вернуть, сказал я Кассио, на что он усмехнулся и мысленно ответил: Волком он куда покорней, чем человеком. Он весьма сопротивлялся, когда я пытался его спасти. А ещё он очень ненавидит тебя и твоего отца. Мне продолжить подчинять его человеческое сознание? В том, что Вика меня и нашу семью ненавидит, новости для меня не было, поэтому я просто коротко кивнул. Про себя не без удивления отметил, что косей с лёгкостью заставил зверя внутри Вики отдать носителю человеческий облик. Запоздала до меня дошёл смысл слов, сказанных Кассеем только что. Он не просто так выделял человеческое сознание. Он подчинил себе дух волка, а не только сознание Вика. На голого Вика со стеклянным взглядом я накинул своё пальто и посадил к остальным спящим преступникам. А затем мы поспешили убраться прочь. Дальше предстояло не менее сложное. К приезду новообращенных в Урт у меня уже было всё готово. Но куда деть Вика, который не контролировал проклятие? Я так и не придумал. Оставлять Вика в пещере в чародейской клетке с новообращенными вурдами, конечно же, было нельзя. К счастью, глаза, которые у нас развесили по дому сотрудники тайной канцелярии, давно убрали. И значит, в дом мы сможем войти с преступниками беспрепятственно. Но Вика в поместье никак нельзя. Придется спрятать его в другом месте. Вскоре Корсанские горы скрылись из виду, и чем дальше отъезжали, тем спокойнее и увереннее я себя чувствовал. Во что выльется похищение Вика, сложно представить. Здесь я мог только предполагать. Возможно, спишут на неисправность артефактов, а могут и подумать, что им кто-то помогал. Все же неисправность ошейника и забора одновременно слишком странное совпадение. Но в интересах самого Назара Герасимовича сделать так, чтобы следствие решило, что дело все же в неисправности артефактов. Иначе им грозит большое разбирательство с допросами под зельем правды. А это уже гарантирует, что головы полетят не с одного плеча. На дворе была глубокая ночь, когда мы вернулись в органу. Первым делом нужно было что-то решить с Вика. Те трое проспат ещё долго, поэтому у нас было время, а мне пора было поговорить с братом. Сними с него полный контроль, попросил я Косея. В ответ он только кивнул, мол, готово. И я обернулся на Вика, сидящего на заднем сиденье и кутающегося в моё пальто. Выйдем, поговорим, спросил я. Вика старательно избегал моего взгляда, да и вообще заметно нервничал. Наконец, найдя в себе смелость, он взглянул на меня с вызовом и спросил: "Что ты собираешься со мной делать?" "Ничего, я только помогаю". Вика нехорошо ухмыльнулся. "Хороша помощь. Сначала отправил на каторгу, а теперь весь такой добренький. А где же твоя помощь раньше была?" Я промолчал. Конечно же, я не собирался, да и не думал о том, чтобы спасать Вика. Для начала я даже не знал, в какое именно поселение его отправят. Эта информация засекречена. И чтобы её раздобыть, нужно побеспокоить немало людей и отвалить немало взяток. А такое обычно не остаётся незамеченным. И когда бы он пропал, на меня следствие вышло бы в первую очередь. Всё это я озвучивать Вика не стал, а только сказал: "У нас не было выбора". Твоё проклятие убило человека. Ты знаешь законы. Если бы мы не сдали тебя, обвинили бы меня. Вика снова зло усмехнулся, отвёл сердитый взгляд и поседнее запахнул пальто. "Права была бабушка, когда говорила, что ты несёшь в мир зло. Прайды больше нет", сказал я. Она умерла вскоре после твоего ареста. Вышло довольно грубо. Не так следует сообщать парню о смерти родного человека. На какое-то время Вика замолк Тарася перед собой отрешённый взгляд. И что дальше? не глядя на меня спросил он. Засунешь меня в яму, запрёшь. Какой толк от твоего спасения, если меня уже начали искать? Какая теперь мне жизнь? Я не смогу вернуться в табор к семье, не смогу жить нормальной жизнью, потому что проклятье снова заставит меня убивать. Скоро меня найдут, и теперь уже наверняка казнят. Выход есть, мотнул я головой. Только для этого мне нужно больше времени. Мы сделаем для тебя артефакт, который не позволит зверю выбираться, вроде того, что был на ошейнике, только не такой заметный. После мы сделаем тебе другое лицо и документы, и ты сможешь жить полноценной жизнью. Вика недоверчиво покосился. Ты это серьёзно? Конечно, иначе бы зачем мне было тебя спасать. Есть ещё вариант отправить тебя в Митрополию, но не думаю, что там тебе будет лучше. Вика судорожно закачал головой. Только не Метрополия. Я кивнул. Ромалов там любили ещё меньше, чем в Славии. Тебе нужно на время затаиться. Спрячешься здесь, в заброшенной деревне неподалёку. Жителей там не осталось. Но на всякий случай вот. Я протянул ему артефакт Морака. Виканью уверенно принял его и удивлённо уставился на меня, зная, что это такое и как им пользоваться. Викани уверенно кивнул, хотя я по глазам видел, что ни черта он не знает, просто стесняется показывать это. Это артефакт Морака. Он спрячет тебя, сделает невидимым, но только для человеческого глаза. Если тебя будут искать с волколаками или собаками, они вмиг учуют. Не снимай его в случае опасности. Вот так его активируешь. Я ткнул пальцем на один из камней. Запомнил? Вика с готовностью закивал. Через несколько часов мой охранник, я указал взглядом на тетраход, принесёт тебе одежду, еду и огненную ойру. Старайся не высовываться и в случае чего тут же прячься. Через неделю мы изготовим для тебя артефакты, договоримся с хирургом. Он изменит твоё лицо. А твой охранник, неуверенно спросил он: "Как это он так со мной? Он ведь такое вытворял". Лучше не спрашивай, прекратил я распрос. Вика судорожно вздохнул. Озадаченно уставился на артефакт, покрутил его в руках. Наверняка у парня сейчас крутилось в голове множество вопросов. Но он так и не решился их озвучить. Время близилось к рассвету, а нам еще нужно было как-то незаметно пронести катаржан в подземелье. Поэтому мы довезли Вика до леса, откуда до боровки оставалось не больше километра, и отправились в Вороново гнездо. На въезде в поместье нас встретил дежурная улыбка и один из ребят охранников. Вежливо приветствовав и пропуская внутрь, его явно удивило, что за рулём тетрахода я, но ничего по этому поводу он говорить не стал. Дальше мы загнали тетраход на подъёмную стоянку, откуда можно было попасть по поместию не через центральный вход, а через чёрный. Теперь самое сложное не наткнуться ни на кого из прислуги или семьи. Косей взял двоих. Я закинул на плечо одного, и мы направились по поместию. Косей прислушивался к обстановке, Его чутью я всецело доверял. Твоя мать не спит, сказал он. Тогда давай быстрее отнесём их, пока она не спустилась, мысленно ответил я. Поздно, она уже спускается, сказал он, подняв взгляд на лестницу. Я мысленно выругался и осторожно прислонил свою безвольную ношу к стене. Спусти пока их сам в подземелье, а я её отвлеку и успокою, сказал я и поспешил наверх. В усыпальницу, где корни родового древа Косей сам спуститься не сможет. Но нам сейчас этого и не требуется, пока тела Катаржан можно разместить в одной из темниц. Мы столкнулись с мамой на лестнице. Её глаза в темноте коридора сверкали тревогой. "Почему ты не брал зеркало связи?" окинув меня придирчивым взглядом, шёпотом спросила она. "Я забыл пальто на заводе в Хорице", ответил я, предугадывая, какой вопрос она спросит следом. Зеркало осталось в кармане. Мама поджала губы, Она мне явно не верила. А почему так долго? Были кое-какие дела. Отмахнулся я, не беря в голову, иди отдыхай, и я пойду завтра в школу, нужно хоть немного поспать. Не дожидаясь её ответа, я скользнул в сторону своей комнаты. "Яр", окликнула меня мама на середине пути. Я замер и обернулся. "Что-то случилось? Я ведь вижу, что ты что-то скрываешь". Я отрицательно качнул головой. Всё в порядке, мама. Мама печально глядя закачала головой. На душе неспокойно уже который день. Сердцем чую беду. Всё будет хорошо. Тебе не о чем переживать. А задача науставился я на маму. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, сказала она и неуверенно зашагала в сторону своей спальни.